Остальное, сказал он, поверьте, трава. Продвигаясь по службе, Лонгсдейл фактически стоял на месте, или, если угодно, стоя на месте, он фактически регулярно получал повышение. Все зависело от того, что полагать его службой. Работу в качестве разведчика или владение сначала одной, а потом и четырьмя фирмами, да еще многомиллионным капиталом. Три последних года он имел звание полковника. Форму не надевал никогда в жизни. В сейфе у пятого лежали его боевые ордена. Я имею право называть их боевыми? Обратился он к ведущему с легкой усмешкой, и тот молча и серьезно опустил верхние веки. Да. Конан Трофимович однажды сказал мне, когда я умру, ордена... не понесут за мной на подушечках. Знаете почему? Потому что я такой же полковник и орденоносец, каким поручиком был небезызвестный Киже. Я есть, но в то же время меня нет».